Роланд лежал в темноте, вдыхая запахи земли и опавших листьев, прислушиваясь к тяжелому дыханию детей слева от него. Дыхание это очень быстро заглушил топот приближающихся копыт. Глаз воображения и глаз интуиции открылись снова, шире, чем прежде. Он понимал, что через 30 секунд, может, даже через 15, красная перена битвы закроет эти глаза». Но пока он видел все. И увиденное полностью отвечало его ожиданиям. И почему нет? Человеку нет никакого смысла представлять себе, что его планы порушились. Он видел близнецов кальи, лежащих как трупы, на поле густо заросшим зеленым рисом. И видел, как грязь проникает сквозь рубашки и штаны. Видел взрослых, занявших позицию позади них, там, где поле практически переходило в реку. Он видел Сари Адамс с плетеной сумкой полной тарелок. Видел Ару Мэнни с несколькими тарелками, ибо она тоже умела их бросать, хотя, будучи одной из Мэнни, не смогла стать сестрой Арисы. Видел мужчин, эстраду Ансельма Оверхолсера, прижимающих к груди арбалеты. А вон Воун Изенхард взял с собой винтовку, которую Роланд почистил и смазал. На дороге со стороны реки он видел накатывающихся на них ряды всадников на серых лошадях в зеленых плащах. Теперь они сбавляли ход. Солнце поднялось достаточно высоко, и металл волчьих масок блестел в его лучах. Самое забавное состояло в том, что под масками металла было куда больше. Роланд позволил глазу воображения подняться выше в поисках других всадников, отряда, который, к примеру, рвался к городу с незащищенной южной стороны и не увидел. Его мысленный взор говорил о том, что все волки находились здесь, на восточной дороге. И если им суждено угодить западню, с таким тчанием, заброшенную Роландом и Катетом 99 произойти это могло только здесь. Он видел фургоны, стоявшие вдоль дальнего кювета, первый в нескольких ярдах от съезда на проселок со стороны города. Подумал о том, что следовало распрячь мулов и лошадей, но, разумеется, нераспоряженными они выглядели более убедительно, наглядным доказательством спешки. Он видел проселок, ведущий к сухим руслам рек, к шахтам, заброшенным и работающим, к пещерам над ними. Видел, что волки, скачущие в первом ряду, натянули поводья, видел оскал их механических жеребцов. Видел дорогу и проселок и их глазами, картинки, заснятые не теплым человеческим глазом, но холодным объективом, вроде тех, что печатались в магдосинах. «Видел детскую шапочку, которую бросила Франсина Тавери. Его мозг стал не только глазом, но и носом. Он чуял слабый, но очень уж явный запах детей. Чуял что-то ядреное и жирное. То вещество, которое волки забирали у увезенных в Тандерклэп детей». И его мозг обладал не только носом, но и ухом. И он слышал те самые пощелкивания, которые издавал робот Энди. То самое низкое жужжание реле, сервомоторов, гидравлических насосов, бог знает еще каких механизмов. Мысленным взором он видел, что волки в первую очередь изучают хаотические следы на дороге. Он надеялся, что следы кажутся им хаотическими, а потом смотрят на проселок. Потому ему не пошло бы на пользу представлять себе, что они смотрят в другую сторону, готовясь испепелить 10 человек, спрятавшихся в кювете. Нет, они смотрели на проселок в сторону пещер, должны были смотреть на проселок. Они чули детей, может их страх, а также вещество, запрятанное в мозгу каждого из них. Они видели вещи, которые оставляли дети, пытаясь спрятаться от них. Они сидели на своих механических лошадях и смотрели на проселок. «Идите же!» — молчаливо молил он. Почувствовал, как шевельнулся Джейк, уловив его мысль. «Да чего там молитву?» «Идите же! Идите за ними! Возьмите то, что вам нужно!» И тут один из волков чем-то громко щелкнул Мгновение позже коротко взвыла сирена И за сиреной последовал трескучий свист Какой Джейк уже слышал в догоне И после этого лошади снова пришли в движение Поначалу их копыта мягко застучали по Огану Затем уже громче по каменистому проселку Других звуков не было Эти лошади не всхрапывали Не ржали, как запряженные фургоны И Роланду этих звуков хватило Они ухватили наживку. Он вытащил револьвер с кобуры. Рядом с ним снова шевельнулся Джейк, и Роланд знал, что мальчик повторил его маневр. Он сказал им, что они увидят, поднявшись из укрытия. Примерно четверть волков будет находиться по одну сторону от проселка, повернувшись к холму, которые обогнули последним. Еще четверть по другую его сторону, повернувшись к кальебринстерджесу. Возможно, там волков будет даже больше, потому что волки, точнее программисты волков, полагали, что неприятностей следовало ждать с той стороны, а остальные 30 или более волков уже на проселке направляются к шахтам, где, по их мнению, спрятаны дети. Роланд начал считать до 20, но добравшись до 19, решил, что насчитал достаточно. Подобрал под себя ноги, От сухого скрута не осталось и следа. И вскочил, одновременно поднимая револьвер отца. «Заглядай калью!» – проревел он. «Вперед, стрелки! Вперед, сестры Арисы! Вперед, вперед! Убейших! Пленных не брать! Убейших всех!»